По-настоящему эффективная косметика. Далее я приведу рекомендации для тех, кто в данный момент не страдает от проблем с чувствительной кожей. Вы уже знаете, что, на мой взгляд, многие привычные средства не являются необходимыми, и большинству людей с чувствительной кожей поможет описанный в главе 6 отказ от косметики. После того, как кожа успокоится, мои пациенты радуются какое-то время, а потом интересуются, чем пользоваться дальше. Обычно меня просят посоветовать антивозрастные средства. Или приятно пахнущие кремы. Кто-то скучает по старому шампуню. Даже если имелись обострения, реакция на косметику или высыпание, вызванные распространенными кожными заболеваниями, это не мешает пробовать разные средства. Но после того, как пройдет реакция, и с пониманием, что можно, а чего нельзя делать. Выбирая косметику, помните, главное не – ненавизна или популярность, и даже не ее цена. Можно найти отличные средства по уходу за кожей за очень небольшие деньги, что действительно важно, так это то, для каких продуктов существуют научные свидетельства. Какое очищающее средство лучшее? Какой солнцезащитный крем лучше всех? Самое эффективное – увлажняющее средство. Мне постоянно задают подобные вопросы. На самом деле это одни из самых популярных вопросов в любом дерматологическом кабинете. И они вызывают у врачей нервный тик. Потому что это неправильная постановка вопроса. Не существует лучшего чего бы то ни было. Все люди разные, как и их потребности. Правильнее было бы узнавать относительно средства, оптимального для вас. То, что лучше всего подходит подруге, не будет лучшим в вашем случае. Есть ли у вас акне и розация? Какой у вас цвет волос и кожи, а этническая принадлежность, национальность и то, сколько вы находитесь под солнцем, важнее, чем ваш возраст. Кожа пожилых людей отличается, но рекомендации остаются теми же. Единственное отличие в показаниях для молодой и старой кожи – это продолжительность нахождения на солнце. Конечно, продажи косметики для кожи и волос во многом основаны на человеческой психологии. Многим пациентам кажется, что средство работает лучше, если оно стоит дороже. Это чепуха. Если хотите эффективно бороться со старением, обратитесь к дерматологу. Косметические средства наружного применения помогут замедлить часы, но не повернут время вспять. Если хотите обратить процесс старения, придется хорошенько подумать, готовы ли вы к более радикальным вмешательствам, таким как филлеры, инъекции ботокса и пластическая хирургия. У каждого метода имеются определенные риски. В этой аудиокниге мы обсуждать их не будем. Но при правильном профессиональном подходе каждая из процедур может оказаться эффективной. Очищающие средства. Несмотря на мои выпады против мытья, Лицо необходимо очищать от макияжа и загрязнений. Однако проделывать это по утрам нет смысла, если, конечно, вы не охотились ночью. Очищайте лицо вечером, перед сном. Идеального способа не существует. Во многих средствах есть отдушки. Вы уже знаете, что я о них думаю. Также вы знаете, что я, как и многие дерматологи, считаю, что от использования мыла для мытья лица следует отказаться его применение нужно ограничить телом. К счастью, производители осознали вред, который мыло причиняет коже, и начали выпускать средства нового поколения с синтетическими и даже растительными ПАВ. Эта косметика не вымывает из кожи натуральные масла, а ее PH близок к естественному. На мой взгляд, идеальные продукты для очистки лица и тела – те средства, что я описывала применительно к шагу второму – элиминационной диеты, то есть почти или совсем не образующие пену, не содержащие ароматизаторов и низкоаллергенные. Не образующие пену – очищающие средства для лица. Avent Tolerance Extreme Cleansing Lotion. CeraVe – увлажняющий очищающий крем-гель. Сетофил – физиологический очищающий лосьон. Содержит СЛС. Ларош-Позе Tolerant Caring Wash. Органик Китчен Don't Touch My Face Cleansing Gel. Содержит децилглюкозид. Мицеллярные очищающие средства для лица. Биодермос инсибио H2O MyCell Solution. Пенящиеся очищающие средства для лица. Биодерма Атодерм Ультра Сюзин Фоумин Джел. Серови – очищающая пенка для лица. Как я уже упоминала, некоторым людям не нравятся не содержащие мыло и не образующие пену составы. Они слишком мягкие, часто слышу я. Нет ощущения чистой кожи. Еще бывают жалобы на то, что такие средства не образуют пену. Если вам действительно не нравится мягкая очищающая косметика и хочется вернуться к более традиционным продуктам, пожалуйста, выберите что-то с минимальным количеством ароматических добавок и аллергенных растительных компонентов. И помните, чем обильнее пенится средство, тем сильнее оно раздражает и сушит кожу. Подобные составы могут подойти пациентам жирной, склонной к окне кожей, однако тем, кто имеет чувствительную, реактивную кожу, от них стоит отказаться. Причем в первую очередь постарайтесь избегать также средств с красителями, но больше ничего не меняйте. Если появится реакция, вы будете точно знать, на что она. Другой вариант. Глянцевые журналы и онлайн-форумы превозносят достоинство двойного очищения. Различные бренды от Dermalogica до Super Facialist предлагают продукты для предварительного очищения. Салфетки и масла, которые нужно использовать до вашего обычного средства для умывания. Подобные препараты появились потому, что людям казалось, что беспенные средства могли не справляться с удалением макияжа. Я не уверена, что по вечерам стоит прибегать к предварительной очистке кожи, но если считаете, что вам это необходимо, попробуйте до или после умывания, не образующим пену продуктом, использовать мицеллярную воду. Например, Биодермосенсибию H2O MyCell Solution. Для ее нанесения возьмите ватный диск. Некоторые пациенты стремятся применять натуральную косметику. Меня беспокоит, что она часто содержит растительные компоненты, которые мало что добавляют к полезности продукта, но увеличивают вероятность кожной реакции. В то же время, если ваша кожа не реактивная и вы не страдаете от экземы или какого-либо другого кожного заболевания, попробуйте то, что нравится. Очищающие средства для тела. Первое. Твердое синтетическое мыло поможет почувствовать себя чище, потому что в его составе есть небольшое количество мыла. Avina Masturizing Bar. Доступна для заказа на ru.iherb.com. Биодерма отодерм. Второе. Жидкие средства для мытья тела. Помните, если вы не валялись в грязи, мыть следует только отдельные части тела – подмышки, пах и стопы. Биодерма Атодерм Ультра Сюзинг Фоумин Джел. Ля Рош Пазели Пекарсин Дет Клинзинг Боди cream Джел. Содержит СЛС, пеница. Стоит ли пользоваться для умывания Кларисоник и другими подобными щетками? Такие аппараты обеспечивают незначительный пилинг, однако абразивного или отшелушивающего воздействия не предполагают. Принцип их работы в том, чтобы вибрация провоцировала приток крови к коже, подобно массажу. Подобные щетки довольно дороги, и хотя я не уверена в их необходимости, существуют научные подтверждения тому, что они помогают активным ингредиентам косметики, вроде витамина С и ретинола, лучше проникать в кожу. Это подразумевает, что, используя кларисоник, вы можете приобретать косметику с более низкой и менее агрессивной концентрацией ингредиентов и, как следствие, экономить в долгосрочной перспективе, например, вместо того, чтобы купить более дорогостоящий препарат с 10% содержанием витамина С, выбрать средство подешевле, с 5% содержанием этого компонента, и использовать его вместе с кларисоник, надеясь, что щетка поспособствуют его проникновению. Солнцезащитные средства. Когда я училась на дерматолога, среди моих преподавателей был пожилой профессор, который терялся, когда пациентки спрашивали его о кремах против морщин. Его стандартный ответ – посмотрите в зеркало на свой зад. Все, что вам нужно – это солнцезащитный крем. Мог бы показаться грубым, если бы отчасти не был правдив. На тех частях тела, что не подвергаются воздействию солнца, значительно меньше морщин. Следовательно, ультрафиолетовое излучение – основной фактор, который способствует старению кожи. Из-за него кожа утолщается, обвисает, покрывается морщинами и пигментными пятнами. Таким образом, одним из самых эффективных продуктов против старения кожи становится солнцезащитное средство но из чего складывается хороший препарат. Из многих составляющих он должен защищать от длинно УФА и средневолнового УФБ ультрафиолетового излучения, вызывающего рак и старение кожи. Должен оставаться стабильным как во флаконе, так и на коже. Должен содержать минимум лишних ингредиентов, вроде отдушек, и по возможности включать такие фильтры, как оксид цинка и диоксид титана. В 2012 году из-за путаницы в значениях аббревиатуры SPF законодатели Канады и США изменили рекомендации для обозначения эффективности солнцезащитных средств. Все началось с самого термина SPF, который обозначает солнцезащитный фактор. Чтобы оценить уровень SPF, на квадратный сантиметр кожи наносят 2 мг солнцезащитного препарата. На самом деле это довольно много, примерно как на каждую из основных частей тела, например, руку, лицо и так далее, нанести по чайной ложке средства, а на грудь или ноги еще больше. Мало кто использует средства в таких количествах. Далее кожу подвергают воздействию солнечной радиации и засекают время, которое потребуется, чтобы она обгорела. Рейтинг СПФ присваивается на основании полученного результата. Скажем, если кожа обгорает в течение 10 минут, то применение солнцезащитного крема с СПФ-15 увеличивает это время в 15 раз. То есть субъект может оставаться на солнце без риска обгореть в течение 150 минут. Но есть нюанс. Такой тест позволяет определить степень защиты от лучей, вызывающих видимый ожог, то есть УФБ-излучение. СПФ не означает, насколько средство защищает кожу от ОФА-лучей, хотя это важно, поскольку длинноволновое излучение все же вносит определенную лепту в развитие рака и старения кожи. Получается, что степень эффективности немного бесполезна, правда? Большинство из нас используют солнцезащитные кремы, чтобы предупредить рак и старение, и в то же время основная характеристика продукта ничего не говорит нам об этом. Более того, изменений не планируются в основном потому, что измерить УФА-излучение очень сложно. Но вернемся к модификации маркировки. До 2012 года нормативные акты не отражали способность солнцезащитного средства защитить от УФА-излучения. Потом те из них, что защищали от УФА, получили право называться солнцезащитными средствами широкого спектра. На них также могла появиться формулировка типа защищает от уфа и уфб лучей тем не менее возможность определить степень уфа защиты у потребителей по-прежнему отсутствовала до недавнего времени пока ЕС и косметические компании не договорились о следующем если на флаконе со средством значок уфа обведен кружком значит защита от уфа лучей составляет как минимум треть от общего спф то есть средства от хорошее. Учтите, в Канаде эффективность солнцезащитной косметики оценивается только в течение первого часа. Имейте в виду, что действие средств непродолжительно. Из-за всех этих сложностей я рекомендую пользоваться только продукцией тех компаний, научные исследования которых позволяют удостовериться в степени защиты от УФА-излучения и фотостабильности средства. Обратите внимание на косметику под брендами Avene. Биодерма, Ля-Рош-Позе, Виши. Еще один частый вопрос касается СПФ. Чем выше, тем лучше? Если коротко, туда Если подробнее, то чем выше, тем лучше, но до определенной степени. Вспомните, как проходит тест на СПФ. Представьте, что вы компания, тестирующая солнцезащитное средство с тремя поглощающими УФБ ингредиентами. Испытания показывают, что СПФ составляет 20. Поначалу. Но затем, чтобы улучшить продукт, вы добавляете компоненты, которые поглощают или блокируют ОФА. Допустим, внесли пару ингредиентов, провели очередной тест, и поскольку новые вещества работают не только против ОФА, но и против уфб лучей, получили цифру намного выше. Средство x равно 3 у ФБ компонента равно SPF 20. Средство x равно 3 у ФБ компонента плюс 2 у ФА компонента равно SPF 80. Сложности начинаются после фактора 50. Продукт с SPF 50 блокирует 98% УФБ-излучения. Выше 50% эффективность постепенно снижается из-за ложного чувства безопасности. Люди способны считать, что на солнце можно находиться часами, поскольку солнцезащитный крем блокирует вызывающие ожоги УФБ-лучи но таким образом они подвергают себя УФ-излучению, чтобы снизить риск Соединённые Штаты, ЕС и Австралия ограничивали верхний диапазон значения SPF 50+. Вооружившись этой информацией, я рекомендую выбирать среди брендов, которые я перечислила, солнцезащитное средство с SPF от 30 и выше, особенно если вы предполагаете находиться на солнце в часы его пиковой активности с 11 до 15 часов. Еще лучше, если сможете найти продукт с обведенным в кружочек символом УФА. Что насчет солнцезащитных ингредиентов в увлажняющих кремах и декоративной косметике? Раньше я отговаривала пациентов от использования увлажняющих средств и декоративной косметики солнцезащитными компонентами. Это разные вещи, объясняла я, поэтому если требуется защита от солнца, пользуйтесь специальной продукцией. Причиной был способ оценки солнцезащитных средств. Помните, что тесты СПФ заключаются в нанесении на квадратный сантиметр кожи 2 мг продукта? это большое количество, вы станете покрывать кожу лица чайной ложкой тонального крема? Нет. Поэтому утром, выдавливая на ладонь с горошину жидкого тонирующего средства с SPF 15, вы в итоге получаете только пять И то, если повезет. Кроме того, в большинстве декоративной косметики и увлажняющих кремов не содержится хороших фильтров от ОФА. Но по ходу практики я стала спокойнее относиться к этому вопросу. Самое главное в солнцезащитном средстве – использовать его. Если вы намереваетесь применять что-то одно, скажем, основу под макияж, лучше, чтобы в ней имелась защита от солнца. Даже если она всего SPF 5. Нужно ли пользоваться солнцезащитным средством круглый год? Если коротко, то да самое значительное исследование, посвященное солнцезащитным средствам и предотвращению рака кожи, было проведено в Австралии. Оно показало, что люди, которые на протяжении 10 лет ежедневно применяли солнцезащитный крем, реже заболевали меланомой и плоскоклеточным раком кожи. Тем, кто следит за молодостью, будет интересно также узнать, что благодаря использованию солнцезащитных препаратов, морщин и других признаков старения тоже возникало существенно меньше. Однако исследование проводилось в Австралии, во многих регионах которой солнечно почти всегда. Не уверена, что стоило заострять на этом внимание, потому что регулярное использование солнцезащитного средства действительно важно. Но будем реалистами. Я живу в Торонто, где зима продолжается до 5 месяцев. Если я выхожу прогуляться или покататься на лыжах, то наношу химическое солнцезащитное средство одного из рекомендованных ранее производителей. В дни, когда я мало бываю на улице, могу ограничиться оттеночным солнцезащитным продуктом с физическим фильтром, вроде La Roche-Posay Antilius Mineral Tinded Ultra Fluid Lotion SPF 50 или SkinCeutical Physical Fusion UV Defense. Я уже не против того, чтобы мои пациентки использовали основу под макияж, в которой есть фильтры типа диоксида титана или оксида цинка. Для темных зимних месяцев ее достаточно. Она снижает случайное воздействие ультрафиолетовых лучей и, создавая физический барьер, усиливает защиту от воздушных загрязнений. Но если предполагаете оказаться на солнцепеке, применяйте самые передовые научные достижения в области защиты от солнца. Могут ли вещества в составе солнцезащитного средства раздражать кожу? Этот вопрос я тоже слышу очень часто. Пациенты беспокоятся о впитывании активных химических веществ солнцезащитного крема и задаются вопросом, должны ли они использовать препараты с физическими фильтрами, такие как оксид цинка и диоксид титана. Понимаю, но, к слову, замечу, что оксид цинка и диоксид титана тоже являются химическими веществами минеральные солнцезащитные кремы защищают от офБ и уфа но их нельзя отнести к наилучшим продуктам поэтому я стараюсь уговорить пациентов на химические солнцезащитные средства тем не менее вот те препараты с минеральным фильтром которые мне нравятся авенSP plus high protection mineral cream биодерма фотодерм mineral spray SP50 plus сетофил проредness control клиник mineral sunscreen SkinCeuticals sheer mineral UV defense. У некоторых после нанесения солнцезащитных средств кожа может жечь и покалывать. Обычно это не является аллергией. Реакция на препараты от солнца существует, но встречается редко. Основные проблемные компоненты бензофенон и парсол 1789. Если у вас чувствительная, реактивная или склонная к экземе кожа, вам больше подойдут средства с минеральными фильтрами, особенно для лица.